— пояснил Элистер, когда они поднялись с третьего этажа на четвертый и указал на полуприкрытую дверь. Элистер не вошел с ним вместе, но Якоб заметил это позже, когда обернулся к нему, поскольку господин, сидевший в кресле у окна, господин в безупречном костюме тройки из черного сукна, с элегантным платком, обвившим шею вместо галстука, с белым цветочком в петлице, не шевелясь, оценивающе, его рассматривал. Потом якобы заметил беспокойное движение, и сердце у него забилось чаще. Господин поднялся. Точнее, верхняя часть его туловища, словно сама собой, без поддержки ног и без всякого усилия, оказалась вдруг выше, подчиняясь скорее не воле, а мысли, превосходно соотносившей вес широкой грудной клетки с поддержанным жилеткой, животом и коротковатыми ногами. Шея лицо крупные, мясистые, такой же и нос, такие же и щеки, Кустистые брови почти прикрывают глаза, а губы скорее тонкие. Линии рта мягкие, нечеткие. Голос его оказался таким низким, гудящим, что Якоб не сразу разобрал слова и позже так и не сумел вспомнить, сколько не пытался первую фразу, произнесенную Бентхемом, то ли по-английски, то ли по-немецки. Отчитываясь по возвращении в Берлин перед Изабелли Гансом, Он ограничился перечислением предстоящих ему дел. Ни словом он не обмолвился о своем будущем кабинете, хотя и сам удивлялся, что выбрал это просторное помещение со старинной мебелью, в том числе диваном и тяжелым деревянным сундуком. «Конечно, тут убого и не очень светло», — признал Бентхем. «К тому же на втором этаже, а Элистер и двое других сотрудников сидят на третьем, есть современный кабинет, наверное, за читальным залом, как понял Якоб, рядом с Крэппелом, библиотекарем». «На женской половине», — подтвердил его догадку Бентхем, а Якоб покраснел. Из кухоньки вышла с подносом в руках Мотт, секретарша Бентхема, и возмущенно покачала головой услышав про их план. «Эту комнату, по ее мнению, надо сначала освободить от всего барахла и отремонтировать». Полненькая мод лет пятидесяти, с сеткой для волос на голове и румяными щечками, будто она как раз вернулась из сада с ножницами в руке, внимательно рассматривала Якоба. Однако в руках она держала поднос. На нем чайник и две сухарницы с печеньем, тарелка с сандвичами. Молошник и серебряная сахарница, отполированная до блеска словно в доказательство того, что уход и чистота есть единственное средство борьбы с растущими беспорядками. По пути Элистер рассказывал ему, что в конторе идет постоянный спор о том, Продолжать ли пользоваться старыми серыми папками или, наконец, заменить их светлыми, яркими? Сам Бентхем вечно скупает старые, бывшие в употреблении, где только их увидят одна из причуд, с которой придется свыкнуться. Если Якоб захочет наглядно убедиться в своеобразии вкусов Бентхема, стоит посетить его любимый музей — дом сэра Джона Суана. Невероятное собрание причудливых предметов, размещенных в немыслимой тесноте и странных сочетаниях. Так вот, все это якобы не хотелось пересказывать по возвращении в Берлин. Дом на улице леди Маргарет дал достаточно материала для рассказа, и он с энтузиазмом описывал его Изабель, умолчав о том, что на квартиру в Прим-Роуз-Хилле даже не взглянул. А Гансу он показал дела, которые прихватил с собой для работы — так что все трое оказались довольны друг другом. Хотя Ганс не мог разделить радости и предвкушения. Гансу будет их не хватать. В конце концов, про Бентхэма его спросил Андрош, который только кивнул, когда Изабель и Якоб сообщили ему о приглашении в Лондон, а теперь вообще не высказывался о подготовке к переезду. Гинка, Ганс и Изабель сидели в кухне, а они стояли вдвоем на балконе, Погода для января была, на удивление, теплой, и Андрош курил, нервно затягиваясь сигаретой, четвертой за этот вечер. Через два часа его ждет Магда. Он не решился ей отказать и не решился пригласить ее на Вартбург-штрассе. Уходить не хотелось, ведь они проводят здесь один из последних вечеров. Он хотел потянуть время. Якоб, кажется, испугался, когда Андрош спросил о Бентхеме. «Трудно его описать», — проговорил он наконец. Не очень высокого роста, полноватый. Ноги короткие для такого крепкого сложения. Одевается безупречно и, наверное, тщеславен. Нет, точно тщеславен. Хотя его вообще не волнует, как выглядит офис. У него в кабинете висит картина лукиана Фрейда. Слыхал про такого? С белыми цветочками, не знаю, что это за цветочки. Элистер рассказывал, что Фрейд писал его портрет. «Крупное лицо из тех лиц, что имеют вес. Нос, веки и все остальное имеет вес». — Столько-то граммов. Понимаешь, что я имею в виду? — Якоб покраснел. — Бентхэма нельзя назвать приветливым, но и неприветливым не назовешь. Да, он скорее приветлив, но очень в меру и совсем не похож на Шрайбера. Я вообще таких людей пока не видал.